захват заложников. Они нашли его в двух километрах от места событий. Хейна Янович Носовой, потерявший руку при взрыве гранаты и глаз при взрыве вертолета, получивший множество ранений, большинство из которых были бы смертельными для нормального человека, все-таки выбрался из развороченной кабины, проплыл под водой 100 метров и выполз из оки на противоположный топкий берег в районе Плавней. Мало того, он успешно залечил некоторые открытые раны, Остановил кровь, хлеставшую из артерии предплечья, и срастил сломанные ребра, мешающие ему дышать. Если бы у него было достаточно времени, он наверняка бы восстановил свой организм полностью, но времени ему не хватило. Рыков и Юрьев, примчавшиеся к месту происшествия со своими обоймами спустя три часа, обнаружили Хейна Яновича по его энграмме – психическому следу, оставленному борющимся за жизнь подсознанием носового на местности. Следов на мосту вообще-то было оставлено много, однако разбираться в них временным союзникам в борьбе за власть было недосуг, да и сильно мешали подразделения милиции и следственных органов. Главное, что поняли двое из девяти, здесь произошел бой между посвященными, в результате которого контейнер с глушаками снова исчез. Но далеко отсюда его перевести не могли, контейнер прятался где-то на территории Рязанской области. «Привет, маршал!» – сказал Юрьев, оглядывая раненого, который, в свою очередь, пристально разглядывал их уцелевшим глазом. «Кто это тебя так?» – носовой молчал. Юрий Венедиктович оглянулся на мост через Аку, в двух километрах отсюда, освещенный прожекторами милицейских уазиков. «Недалеко ты ушел, маршал!» «Что ж, не помогли твои эсэсовцы?» «Плохо инструктировал?» «Вон у Германа люди научены по-другому!» Рыков, стоявший за спиной Юрьева, в свою очередь взглянул на мост, на цепочку своих зомби-чистильщиков, охраняющих тылы, на группу поддержки Юрьева из семи человек, держащуюся в стороне, который командовал Валерий Шевченко, и ничего не сказал. «Где контейнер?» – задал он, наконец, вопрос после продолжительного молчания. «Укотова», – хрипло проговорил носовой. «Укотова?» – удивился Юрий Венедиктович. «Ты хочешь сказать, что с тобой справился обыкновенный воинственный мальчишка, непосвященный?» Ему помогли. Кто, если не секрет? Посвященные первой ступени. Парамонов, Самандар. Самандар? Поднял голову Рыков. Носовой мстительно усмехнулся. Что, думал он на твоей стороне? Ошибаешься, судья. Контейнер был у него, а теперь у Котова. Ищи, если найдешь. Найду, равнодушно сказал Рыков. Ты мне помешать уже не сможешь. А с Парамоновым и Самандаром я справлюсь. Ну-ну, хотелось бы поглядеть. Как в той поговорке «Не хвались, идучи нарать! К Рыкову подошел один из его телохранителей, сказал, понизив голос. «Из девятки коп в живых осталось четверо. Все они под охраной ОМОНа отправлены только что в Рязань. Каледин жив, но тоже отправлен вместе со всеми». Рыков думал недолго. «Всех ликвидировать, без особого шума. В руки федералов они попасть не должны. Бери своих и перехвати колонну до Рязани. Успеешь?» Телохранитель кивнул, дал команду по рации, и группа Рыкова растаяла в ночи. Носовой хрипло с кашлем засмеялся. Лихо ты расправляешься со своими подчиненными. Не оправдали надежд? Правильно, в расход. Зачем лишние свидетели? Они опасны не только президенту. Прощай, Хейна, тихо проговорил Рыков. Носовой перестал смеяться, поднял уцелевшую руку, словно пытаясь защититься, но бессильно уронил затих. Юрьев вытащил из кармана куртки гипноиндуктор удав, направил в лоб Хейна Яновичу. Тот презрительно скривил губы. «Глушаком меня не возьмешь, Юрий Венедиктович, надо быть чем-нибудь помощней». «Это не просто глушак», — сказал Юрьев. «Это сугестр, модулированный кадоном». Глаз носового раскрылся шире, засветился по кошачьи. «Так вот, зачем вам понадобились удавы? А я-то ломал голову. «Не боитесь качать вакуум такими игрушками? Вдруг услышит монарх, ведь это его игрушки. Как они, кстати, попали сюда? Уровень Кадона – уровень Иерарха. Ты прав, Кадон и достал кресло, и, отвечает за их применение, он «Прощай, Хейна». Подождите, давайте договоримся. С губ Хейна Яновича слетела трасса голубых искр, вонзилась в грудь Юрьева, но тот уже нажал на спуск. И ничего не произошло». Только тело Хейна Яновича скрутило, выгнуло, как от электрического разряда. Отпустило. Он застыл, расслабился, открыл рот. Юрьев нагнулся к нему, встретил бессмысленный взгляд единственного глаза и выпрямился. «Не сработал?» – тихо спросил Рыков. «Пошли!» – Юрьев спрятал глушак, повернулся и зашагал прочь по бурьяну, обходя враг, туда, где стояли их машины. А он догнал Юрия Венедиктовича Рыков. «Кадон фрустирует личность!» буркнул Юрий Венедиктович. «Разум Хейна покинул его. Физически убивать его нет смысла. В кабине второго рыковского Крайслера они посидели несколько минут молча, думая о своем. Потом Юрий достал плоскую фляжку, хлебнул, протянул соседу. Глотнешь? Коньяк. Рыков покачал головой, и Юрьев спрятал фляжку. Итак, приходится решать проблему заново. «Как же твой хваленый Самандар оплашал-то?» Хейна солгал. Вахит слуга реальности». Он, может быть, и отдал контейнер Котову, но лишь после поражения в борьбе, а не добровольно, по договоренности. Слишком сильно он увлекся идеей вхождения в союз. Зачем он тебе нужен? Ты же не собираешься всерьез вводить его туда. Самандара лучше видеть в числе союзников, а не врагов. Он мне еще понадобится, особенно для нейтрализации Ивана Парамонова. Котова ты в расчет не берешь? Котов без Парамонова и вообще посвященных ноль. Однако твою коп-команду уметели замелую душу. Сдается мне, ты его недооцениваешь. Ладно, какие предложения имеются? Сначала найти этих двоих, уничтожить и забрать контейнер. Потом захватить детсад. Зачем? хмыкнул Юрьев. Нам нужен Соболев, так? Захватим детсад и объявим ультиматум. Мол, меняем заложников на Соболева. Он согласится, а там один выстрел из глушака с кадоновой модуляцией, и он наш. Весьма своеобразное решение. Не проще ли все же захватить его семью? В случае детсада может произойти огласка. Вмешаются федералы, ОМОН. Рыков щелкнул каким-то рычажком на панели управления Крайслером. Горящий в окошечке номер А003КК сменился на другой. М111МН. Что это? Полюбопытствовал Юрьев. Новинка одной из наших лабораторий. Жидкокристаллический номер на машине. Не надо менять в случае чего. Скомандовал с пульта. Появился новый номер. Хорошие головы сидят в наших лабораториях. Ну так что? Идея похищения семьи слишком стандартна. Боюсь, Соболев предпринял защитные меры. А мы не полезем на рожон. Сначала выясним. К тому же он один, а нас двое. А если еще привлечь Кирилла и Виктора? Рыков тронул машину с места. Две остальные машины, набитые отрядами телохранителей, двинулись следом, не включая фар. Светало. Стали видны домики за Заокского, сады, холмы за рекой. Над водой поплыли языки тумана. Объехав стороной мост, где продолжали работать следственные бригады МВД и ФСБ, не пропуская выстроившиеся в очередь автомобили, машины Рыкова и Юрьева повернули к Рязане. В понедельник 17 июня в 12 часов дня к дому, где жили Сумароковы, подкатила незаметная серенькая «шестерка» с двумя пассажирами. Несколько минут пассажиры сидели в кабине, рассматривая двор, играющих детей, автолюбителей, возившихся возле гаражей. Потом тот, что сидел на месте водителя, кивнул соседу. Это он. Пассажир шестерки вышел из машины и приблизился к играющим в футбол мальчишкам. Крикнул. «Стас!» Один из футболистов оглянулся, замедлил бег, остановился, пытаясь узнать того, кто его окликнул. «Стас, подойди!» – махнул рукой мужчина в строгом синем костюме с галстуком. И когда парень подошел, спросил, «Ты меня не узнаешь?» «Не-а!» – покачал головой Стас, не видя, как водитель шестерки достает черный пистолет, наводит на него и стреляет. Ноги у мальчишки подкосились, и он непременно упал бы, если бы мужчина в синем костюме не поддержал его. «Я друг твоего папы!» – с расстановкой сказал мужчина. «Меня зовут дядя Юра. Вспомнил?» «Вспомнил, друг!» – еле слышно прошептал Стас. Вспомнил друг. С твоим папой случилась беда. Надо сообщить маме и ехать к нему. Беда с папой. Из глаз мальчика брызнули слезы. Поехали. Я сейчас позову Крис. Мужчина едва успел схватить его за руку, проворчал подошедшему водителю. У него гиперреакция на внушение. Все тихо. По всем векторам нули. За домом никто не следит. Даже странно, что все так тихо. Идем за его матерью, пока мы контролируем ситуацию. Она не его мать. Стас приемный сын. Какая разница? Глушак на всякий случай прихвати, кто знает, как отреагирует жена на друга семьи. Втроем с мальчишкой они зашли в подъезд, поднялись на третий этаж и позвонили в обитую коричневым дермантином дверь квартиры, где жили Сумароковы, отец, мать и бабушка Кристины. Дверь открыла сама Кристина, но понять ничего не успела. Рапорт Рыкова заблокировал ее сознание с ювелирной точностью подавив волю, но оставив слабую реакцию на концентрированные смысловые поля. «Крис, там с папой беда!» – закричал было Стас и замолчал, стиснутый рапортом Юрьева. Глаза Кристины расширились, ее подсознание, тренированное Матвеем, пыталось освободиться от наведенного психофизического состояния. Однако мысли воля Рыкова была сильнее. «Пойдемте вниз в машину», – сказал с максимальной доброжелательностью Герман Довлатович. «Ваш муж попал в беду, ему нужна помощь. «Возьмите одежду и выходите, мы подождем». Кристина кивнула, деревянно повернулась и зашла в квартиру. Там заговорили женские голоса. Мать женщины и бабушка спрашивали, что случилось. Усилием воли Рыков взял их мысли сферы под контроль. Голоса стихли. Через минуту вышла Кристина, одетая в джинсы и блузку свободного покроя с сумочкой в руках. Глаза ее были полузакрыты, губы что-то шептали, лицо быстро менялось, бледнело. «Быстрее» как бичом щелкнул голос Юрьева. Все четверо сбежали вниз, сели в машину, и в тот же момент Кристина потеряла сознание. Мальчишка еще держался, но был как пьяный. То закатывал глаза, то начинал плакать. «У нее тоже гиперреакция на внушение», — сказал Юрьев. «Не нравится мне это. Гони. Парни засекли какого-то незнакомца на Мерсе, едет в нашу сторону. Обереженного Бог бережет». Рыков спокойно выехал со двора И тотчас же группа наблюдения и поддержки, подготовившая этот поход, посыпалась в машины, расставленные вокруг дома, приводя в действие стандартный план отсечки погони. Но погони не было. Матвей Соболев находился в этот момент далеко отсюда, не в Рязани или в Москве, или даже не в Санкт-Петербурге. Он был в Греции, в местечке, известном под названием «Метеора». Василий Котов же с Парамоновым и Ульяной отходили после боя на мосту, не слишком прислушиваясь к эфирному эху событий, происходящих в Рязане. Похищение семьи Соболева осталось незамеченным.